Глава 13. Лидии Уэзерби писала письма. Роско-шериф бродил по дому, думая о рекламе. Дадли Пикеринг гулял в саду с Кларой. Подальше, в сарайчике, приспособленном под студию, лорд Уезерби, работал над изображением итальянского мальчишки, который хотел назвать «невинность», хотя жена предпочитала новый член банды. Заметим, что счастлива была только хозяйка. Она вообще редко грустила. хорошие погоды, вкусной еды и отсутствие классических танцев вполне хватало ей для веселья. Радовала ее и помолвка Клары. Про Продолиши она не знала, подруге желала брака, осуществляющего грезы любви. Дадли ей нравился. Клару она обожала. Ей было приятно думать, что она их свела. Дадли счастлив не был, поскольку боялся бандитов. Роско, поскольку боялся, что их нет. Клара, поскольку все старались оставить ее наедине с женихом. Лорд Уэзерби страдал из-за Юстаса, который и выгнал его в чащу леса. Дома писать удобней. Но как тут попишешь, когда тебя то и дело дергают за брюки? А вот леди писала. Правда, письма, а не картины. Корреспонденция накопилась, и она далеко не всем ответила, когда вошел дворецкий. Привезли его из Англии. Лорд без него скучал. Здесь ему многое пришлось не по вкусу. Леди Уэзерби подозревала, что он ненавидит танцы. Его предыдущая хозяйка, вдовствующая герцогиня, скорее умерла бы, чем пошла плясать в ресторан. Не нравилась ему и Америка. Звался он рэнчем Прошу прощения, Мледди, промолвил он. — Обезьяна! О Юстасе он говорил со сдержанным отвращением. Герцогиня охотно принимала членов парламента, но не стала бы держать в доме какую-то тварь. Она совершает странные поступки. Мало счастья на свете. Только разнежишься, и вот тебе острый угол. Дворецкий Рэнч явно имел в виду что-то подобное. Кухарка просит указаний, леди. Обезьяна швыряется яйцами. Зачем? вскричала леди Уэзерби и тупо повторила. Зачем? Раньше не интересовали мотивы подобных действий. Яйца сокрушалась хозяйка. Ее отчаяние хоть как-то тронуло его. Насколько я понял, миледи, у них не лады с кошкой. Обезьяна пыталась к ней э, подольститься, но кошка ее поцарапала, подозревая в дурных намерениях. Тогда она взяла кошку за хвост и швырнула об стену, после чего перешла к яйцам. Леди Уизерби попыталась это представить, но не смогла. — Пойду посмотрю, — сказала она. — Вполне своевременно, леди. Судомойка бьется в судорогах. Леди отправилась на кухню, недовольная Юстасом. — Какой материал для Алчи? Надо все уладить, пока он не вернулся. Оказалось, что это нелегко. Кухня была не кухней, а глазуньей. На полу хрустели скорлупки, стоял дикий гвалт. Кухарка бронилась по-норвежски, горничная по-ирландски, в углу рыдала судомойка. Помощник для черной работы, большой любитель бейсбола, восхищался Юстасом. Юстас, надо заметить, был спокоен. Исчерпав снаряды, он смотрел на сцену с полки, рассеянно почесывая правое ухо левой ногой. «Юстас!» — грозно крикнула хозяйка. Он опустил ногу и задумчиво посмотрел на свою госпожу, на помощника и на судомойку, которая голосила вовсю. «Мне представляется, леди!» — отрешенно заметил рэнч что сейчас он бросит тарелку. Никто, кроме Юстаса, не подумал о том, что полка рядом с буфетом. Как только дворецкий умолк он метнул тарелку в своего главного противника. «Ух, дает!» — одобрил помощник. Леди совсем рассердилась. «Ну, что это? Она ему платит, а он орет, словно на матче!» «Словите его!» — крикнула она. Помощник встряхнулся, осознав внезапно, что жизнь реальна и серьезна. «Все смотрели на него. Значит, надо действовать». На стуле висел фартук, он швырнул его в Юстаса, и ему повезло, того накрыло с головой. Безуспешно повозившись под тканью, обезьяна свалилась вниз. Торжествующий помощник собрал вместе края фартука и скрутил что-то вроде тюка, чем доказал в очередной раз, что человек умнее животного. Все стали давать советы. Кухарка предлагала утопить, горничные отдубасить. Дворецкий напомнил, что утром Пикеринг купил револьвер. «Посадите его в погреб», — сказала хозяйка. Ренч был прозорливей. «Если разрешите заметить», — сказал он, — «в погребе много угля. Большое искушение». Работник его поддержал. «Тогда в гараж», — сказала леди. Работник унес тючок в вытянутой руке. Кухарка со служанкой утешали судомойку. Ренч занялся серебром, леди Уэзерби письмами кошка слезла с трубы только через час ища успокоение поскорее справившись с делом хозяйка перешла в гостиную где музицировал роско юстас хулиганит сообщила она ажа такая швырялся тарелками и яйцами на колонку и то не потянет огорчился агент я ждал от него большего а вообще не огорчайтесь он тут недавно это пума четыре месяца ничего не делала Поистине, дитя могло играть с ней. Помню, моя звонит и говорит, «Это чучело какое-то, лучше завести белую мышь. К счастью, я ее отговорил». И что? А то? Она просто плакала от благодарности. Пума поцарапала лифтера, укусила почтальона, остановила движение. В конце концов, ее пристрелил полицейский. Да, надежда остается всегда. Будем ждать. Яйца — это хорошо, значит, пробуждается. Открылась дверь, вошел усталый хозяин. Он опустился в кресло и вздохнул. — Никак не поймаю, — сказал он. — Ускользает. — О чем-то он давно в гараже. Не Юстас. Выражение лица. — Да ты его вроде поймал, — лорд покачал головой. — Поймал, поймал, — настаивала леди. — Вылитый бандит, ты застал момент, когда он увидел приличного старичка, полез за ножиком, душенька. — Я не против критики. «Но есть же предел!» Жена ласково погладила его по рукаву. «Да я шучу. Очень хорошая картина. Пойду взгляну еще!» Он опять покачал головой. «Мне нужен натурщик. Пригласи его к нам». «Нет, Алджи, это слишком. Я его не выдержу. Живет же тут Юстас!» «У меня, Юстас, у тебя, Ренч. Поровну. От Юстаса никакого вреда». «Тут вошла Клара». «Полли», — сказала она. Это ты посадила обезьяну в гараж? Она укусила Дадли. Лорд уэзерби вскрикнул. — Мы пошли взглянуть на машину, — продолжала Клара. Он хотел показать мне этот... Карбюратор. Или ветровое стекло, что ли. В общем, наклонился, а твой Юстас на него вскочил. Роско задумался. — Потянет на колонку. — Скорее, нет. Если бы Чарли Чаплин, тогда да. Кусает Чаплина за ногу. — А, пикеринка. не то, не то. Все равно, что нож к стула. — Если он представляет опасность, — начал хозяин. — Что ты? — вскричала хозяйка. — Он просто не в духе. — Ты теперь с ним не расстанешься? — Конечно, нет. — Что ж, если он прыгнет на меня, я буду защищаться. — Ты закрыла гараж, Клара? — Да, но он уже выскочил. Я не заметила в темноте, куда он делся. В комнату хромая вошел Дадли. «Я как раз говорила, и... он мрачно кивнул. «По-моему, он спятил». Роско вскрикнул от радости. «Вот! Обезьяна сходит с ума! Страх и трепет! Есть жертвы! Округа в опасности! Побегу, позвоню! Сенсация!» Он понесся к телефону, но ему пришлось подождать. Мистер Пикеринг беседовал с врачом.